Глава третья. 3. тысячи поцелуев. Адриана Челентана. Треклист. Соли. prisen colinen sinain qusol. Jailhouse Rock. 24.000 тысячи Azzurro. Svalutation. La situazione non è buona. Stai lontana da me. Il tempo se ne va. Сразу двое рецензентов на сайте rateyourmusic.com написали: из альбома Solli Адриано Челентано 1979 года вышла группа The Deers. Что что? Мелодичный современный канадский инди-рок, вдохновленный итальянской эстрадной музыкой? Быть такого не может. И да, конечно, это не самое обоснованное предположение. Группа The Deers Могла о челентана никогда ничего не слыхать, но остроумия этой параллели не занимать. Какое-то странное сходство, вероятно, и впрямь можно обнаружить. Так что дух летает где хочет и никогда не понять заранее, где и когда отзовется твое слово, твоя мелодия, твой текст, твой бит. Вообще-то из России итальянская эстрада, весь этот коллективный фестиваль Санремо кажется тем самым чудищем, которое обло озарно стозевной лояй царством показушных сантиментов, машиной по выдавливанию слез и улыбок и их денежных эквивалентов из самой невзыскательной публики. В самом деле, необъяснимая популярность самых дешевых, бесстыдно массовых образцов местной поп-музыки в СССР мешает объективно оценить сам феномен. Между тем На страницах этой книги автор, который, поверьте, максимально далек от творчества артиста Пупо или группы Рике, повери эта тема еще всплывет. Слушайте, например, главу о Дасти Спрингфилд. Что же до видных представителей направления, то знаете, бывает так, что один единственный артист оправдывает существование целого музыкального стиля. Скажем, захватывающий театрализованный балаган группы System of a Down. Яркое доказательство того, что кое-что путное, вопреки ожиданиям может выйти из коммерческого нюметала. Ну а вот итальянскую эстраду стоило придумать для того, чтобы мир узнал об Адриано Челентано. Считается, что спектр действия эстрадной музыки Сопенин предельно узок, сама Италия допремкнувшая да к ней СССР. Но на примере Челентано это утверждение сходу ходу опровергается. Первый же его суперхит или Ragazzo della Via Glück 1966 года перевели на 22 языка. Кто из рок-героев может похвастаться таким достижением? Ну, наверное, Beatles, но даже насчет Роллинг Stones я уже сомневаюсь. Песни в исполнении музыканта гремели в чартах по всей Европе, а Фрэнк Синатра лично звал его в Америку. Но так и не дождался, потому что Челентанов всю жизнь страдал аэрофобией, и трансатлантический перелет – это для него явно было чересчур. Так что он артист вполне себе мирового значения, и не только благодаря популярным киноролям, но и благодаря кое-каким музыкально-поэтическим находкам. Взять, например, песню с непроизносимым названием "Prison collinear Sinai in Seoul". Что означает это странное слово? Ты да ничего не означает. В 1973 году Певет записал композицию на придуманном птичьем языке. Причем это даже не было его первым опытом такого рода. Годом ранее в альбом «И мали дель секоло» вошла песня Il Signore del Piano di Sopra, существовавшая в двух автономных версиях: versione итальяна» на итальянском языке И versione Челентана» на челентанском. Сам заголовок альбома И mali del переводится как «Болезни века. Это прямая отсылка к романтической литературе, к страданиям юного Вертера Гёте, к Ренеша Табриана и другим произведениям этого ряда. И одной из болезней нашего века Адриана Челентана провозглашает неспособность понять друг друга. А чтобы ярко ее проиллюстрировать, пишет музыку, в которой не разобрать ни одного слова. Причем в сингле Prison collinear C9C усол он отточил свой метод. Здесь пение было не просто непонятной билибердой, но непонятные билибердой, весьма ловко замаскированный под английский текст. Таким образом появлялся дополнительный смысловой пласт. Трек оказывался ироничной ремаркой на тему засилья англоязычной музыки на эстраде 70-х годов, которую слушают, не обращая вообще никакого внимания на то, что там собственно поется, а зачастую и попросту не различая текста. К слову, в 2009 году клип с Челентано, исполняющим эту композицию в итальянском телеэфире, попал на YouTube и превратился в вирусное видео на манер вокализа трололо Эдуарда Хиля, а Англоязычные пользователи писали, что артист действительно чрезвычайно удачно уловил в нем фонетику английского языка. В чем, пожалуй, нет ничего удивительного, если учесть, с чего когда-то начиналась его карьера. Первый полноматражный альбом Челентанов в далёком 1960 стартовал с кавера на Jailhouse Rock Элвиса Пресли, в котором музыкант с очаровательной непосредственностью глотал половину звуков. А рок-н-роллом певец увлекся еще раньше, после того, как увидел в кино фильм, в котором звучала бессмертная рок-араунд-the-clock Билли Хайди. Его мама утверждала, что единственным способом поднять Адриану рано утром с постели и отправить в школу или на работу было включить на полную громкость какой-нибудь рок-н-ролльный хит на проигрывателе. И не то, чтобы ей это было по душе. Синьора Челентана считала, что сын обязан по образу и подобию своего отца стать часовщиком и продолжить славную ремесленную династию. Говорят, Челентана до сих пор самостоятельно чинит все часы на своей вилле в пригороде Милана. Музыкальная карьера явно шла с этими планами вразрез. Но когда Адрианов в конце 50-х победил на некоем певческом конкурсе местного значения, порвав всех, несмотря на температуру 39 с лишним, Родителям пришлось смириться с тем, что сбить сына с избранного пути у них не получится. Да и как могло быть иначе, если один из его первых ансамблей назывался И Рибелли, — «Мятежники»? Фактически, именно Адриано, перенес на итальянскую почву классический рок-н-ролл. Оказался у истоков развития этого жанра в своей стране. Он копировал повадки Элвиса и Джерри Ли Льюиса, переводил их тексты на родной язык и свою музыку также сочинял с оглядкой на этих артистов. Хотя последним, справедливости ради, на первых порах в основном занимались другие люди. Композиции, написанные самим музыкантом, можно услышать на его более зрелых альбомах, начала 70-х и дальше. Но это не беда. В конце концов, в эстрадной музыке, в отличие от рока, всегда существовало вполне классическое, восходящая к академической традиции, разделение на композитора и исполнителя. Так что Чиллентано таким образом не нарушал никаких гласных или негласных правил. И именно исполнителем он был выдающимся. В 1961 он дебютировал в Санремо с песней тысячи 24.000 баци, тысячи 24 поцелуев с разрешения министра обороны страны, музыкант в это время был военно обязанным, обставив появление на сцене с приличествующей случаю театральностью встал спиной к публике и развернулся лишь на первых строчках. Кстати, жюри сочло это неуважением и присудило певцу лишь второе место, зато презрительских симпатий после такого был ему гарантирован. Для итальянской сцены начала 60-х челентано и другие певцы урлатори, то есть крикуны, как их тогда называли, были новым словом, свежим дыханием. Они несли в мир абсолютно новый тип вокальной подачи: естественный, живой, громкий и энергичный, прекрасный противовес вокальным условностям школы бельканто. Как следствие, Адриано Челентано быстро стал народным героем, а помогли ему в этом два относительно недавних изобретения: во-первых, виниловая пластинка, во-вторых, телевидение. Подъем итальянской эстрады в начале 60-х прямо связан с тем, что концерты Санремо и других фестивалей крутили ПТВ, а записи местных артистов легко издавались и распространялись на виниле. И тиражи у них были, сообразно спросу, довольно крупные. Все этой истории сопутствовал такой коммерческий успех, что Челентаны уже в 61 году, представьте себе, основал собственный лейбл. У нас такого рода авантюры ассоциируются с панк-роком или с инди-музыкой. Вспомним опять смешную аналогию с группой The Deers. А вот подишь ты, Адриано Челентано оказывается в каком-то смысле первым DIY, то есть do it yourself артистом в поп-музыкальной истории. Кто бы мог подумать? Кстати, на лейбле под названием «Клан Челентано» наш герой благополучно издает свою музыку по сей день. Но все же, с какого перепугу именно Адриано Челентано оправдывает существование итальянской эстрады как таковой? В чем его изюминка? Честно говоря, Да простят меня почитатели его таланта. Я бы сказал, что не только и не столько в музыке как таковой, и даже не только и не столько в вокале, хотя голос у Челентана яркий, узнаваемый и запоминающийся. Первое он человек невероятного обаяния. Тут комментарии излишни. Достаточно посмотреть любой знаменитый фильм с его участием, например, мой любимый Блеф, где он партнерствует с не менее прекрасным Энтони Квинном. Второе Даром что играл он всегда в основном негодяев, плутов и трикстеров, в жизни Чэлентана стопроцентно положительный герой. Даже тот самый лейбл Клан Чэлентана он основал прежде всего за тем, чтобы дать работу своим друзьям из прошлой жизни, всем этим часовщикам, автомеханикам и прочим. тем, с кем он кутил, устраивал разные веселые розыгрыши, и вообще наслаждался жизнью в юности, а потом стал суперзвездой тогда как они продолжали, как говорилось в советском кино, жить на одну зарплату. Сам Адриано денег не считал. В Италии ходили легенды о его щедрости, а ради того, чтобы в свет в 75 году вышел его режиссерский дебют фильм фильме Юпиду, он без лишних сомнений заложил собственный дом и земельный участок, который потом пришлось выкупать за более высокую цену. Ну и плюс супружеская верность. Члентано и его жена Клаудия Мори это такая идеальная итальянская селебрити-пара. Они вместе уже более полувека. Слегка старомодная характеристика "порядочный человек" тут, кажется, подходит как нельзя лучше. Третье. Социальная и политическая позиция музыканта. Он никогда не отмалчивался и будучи коммерческим артистом, во многом зависимым от конъюнктуры, от телепоказов и прочего, Никогда не шел ни на какие компромиссы по этой части. У Челентана много песен экологического или антикоррупционного содержания. По правде говоря, я даже и не соображу навскидку, кто еще способен озаглавить энергичный поп-хит словом "devaluation" девальвация. Свой обличительный пыл он не растерял и в почтенном возрасте. Несколько лет назад его новую телепередачу прикрыли после всего нескольких выпусков поскольку от Чилентано уж слишком доставалось итальянскому премьеру Берлускони. И четвертое. Чилентано вообще-то хоробрец, не боявшийся идти на риск, в том числе и в творческом отношении. Он начинал с рок-н-ролла под Элвиса Пресли, потом сформировал звучание и образ итальянской эстрадной музыки, а вышеупомянутую упомянутую песню Prison Colinen Sinaen Siu Sol, его все тянет прописать по ведомству своеобразного эстрадного рэпа. Он выступал с рок-бендом и с оркестром, писал музыку сам и пел то, что написали другие. В конце 70-х не прошел мимо диско, потом мимо синти и новой волны. Челентан до сих пор умеет удивлять. Я хорошо помню, как в 2008 чуть не упал со стула, когда в середине композиции La Situazione Non È e Buona, открывавшей его последний на тот момент альбом, вдруг возник убийственный хард-роковый бридж там, кстати, и текст хоть куда в политике все не нездорово, в экономике все не нездорово. Да вот и раковина у меня на кухне протекает и с любовью что-то не заладилось. Прекрасное сочетание личного и общественного, частного и общего, конкретного и абстрактного в лучших челентановских традициях. С чувством юмора у него тоже все всегда было хорошо, что доказывает и этот маленький эпизод и множество всяких других. В конце концов, зря что ли хлесткие фразы челентано из многочисленных его фильмов Тиражируются в специальных подборках в интернете. Знаешь, как заинтриговать? Как? Завтра скажу. Или я обязательно тебе женюсь. В крайнем случае созвонимся. Или в ситуации романтического предложения девушки, каким будет твой положительный ответ? Я не знаю, кажется ли это смешным в пересказе, вполне вероятно наоборот звучит на редкость по-дурацки, но факт остается фактом. Челентано принят в ряды Скажем так, великих острословов чьи высказывания, настоящие или выдуманные, обильно расходятся по сети. Ну и напоследок, коротко на набившую оскомину тему итальянская страда и СССР. Чилинтана действительно с самого начала многое связывало с нашей страной, порой почти мистическим образом вплоть до того, что когда он пошел служить в армию, то оказалось, что его казарма в городе Турине расположена на проспекте Советского Союза. На первом же альбоме певца обнаружилась юмористическая композиция под названием Никита Рок. Дело было в 1960 году, поэтому, я думаю, нетрудно догадаться, что речь шла о Никите Хрущеве. Многие пластинки музыканта на рубеже 70-х 80-х стали издаваться в СССР на фирме Мелодия, и, конечно, Челентано наряду с другими итальянскими эстрадными артистами стал здесь культурным героем. Таким Я бы сказал живым символом западноевропейской музыки и западноевропейской жизни как таковой. А в перестроечные времена его наконец дождались у нас с концертом. Музыканта даже удалось уговорить на длительный авиаперелет. Рассказывают, что за руку его всю дорогу держал, а также подливал вискарика, чтобы успокоить нервы лично посол Советского Союза в Италии. Наконец, в 1994 Чэлентано выпустил композицию, которая называлась Я тебе W в транслитерированном латинском написании, и это нехитрое словосочетание, он там в самом деле поет в припеве, разумеется, с чудовищным акцентом. Понятно, что это уже совершеннейшая клюква развесестая. Ну и что с того? Поэт в России больше, чем поэт, а Адриана Чэлентано в России немножко больше, чем певец. И среди тех тысяч воздушных поцелуев, которые он послал в 1964, многие приземлились. Именно тут